Роберт Силверберг. Одиночное заключение. С тех пор, как компьютеры стали брать управление на себя, переваривая всякого рода информацию и принимая решения, человек мог привлечь к себе внимание лишь оригинальностью мышления, причем под оригинальностью подразумевался аллогизм. Аналоговый компьютер с его немыслимым числом сверхохлажденных криатронов, отщелкивающих битой информации, машина умная, но его возможности все-таки ограничены. Человек уже, к счастью, не связывает двоичные системы, определяющие мысленные процессы компьютеров. Джордж Брауэр из Криминального бюро принадлежит к тем, кто болезненно воспринимал такую недооценку человеческих возможностей. Сложность контроля за галактической преступностью привела к тому, что Криминальное бюро одним из первых решилось на сплошную компьютеризацию. И его сотрудники – опустились до роли операторов, готовящих информацию для ввода в компьютер. Истекали столетия, и необходимость присутствия людей в криминальном бюро все уменьшалась. Они превратились просто в придатки Тотивака, выполнявшего фактически всю работу. Джорджа Брауэра это раздражало. В 31 год он почувствовал, что находится на распутье. Проработав в криминальном бюро почти 5 лет, он стал превосходным программистом, но не более того. А ведь мечтал он совсем о другом. Человек серьезный, склонный к анализу. Он интересовался такими понятиями, как преступление и наказание, философское определение вины, нравы и характеры, ответственность и необходимость. В колледже ни о чем другом он и не говорил. «Тебе работать? Только в криминальном бюро», — сердито заметил как-то его сосед по общежитию. «У тебя на языке одни преступления, словно ты сам замышляешь что-нибудь». «У меня сугубо научный интерес», — оправдывался Брауэр. Но, закончив учебу, действительно поступил в криминальное бюро. И в 31 год оказался на распутье. Уныло сидел он заполированным дюралопластовым столом в роскошном здании криминального бюро, возвышавшемся над Верхним Онтарио, перекладывая с места на место плотные карточки. Он занимался статистикой половых извращений, состоящих в склонности к созерцанию эротических сцен, которая отмечалась на Земле и 17 планетах того же типа. От Брауэра требовалось объединить эти данные, ввести во всеядный Тотивак и ждать, пока машина произведет их оценку. Затем выводы Тотивака будут переданы на Луринар-9, также планету земного типа, которую, несмотря на правление чопорной пуританской олигархии, захлестнула волна этих извращений, обеспокоенному начальнику тамошней полиции. Составляя программу, Брауэр понял, что завидует луринарскому полицейскому. Пусть судьба забросила его в захолустье, но он сталкивается с настоящими преступлениями и преступниками, не рассчитывая на всезнающий Тотивак, вечно выглядывающий из-за плеча. Брауэр еще раз просмотрел длинные колонки цифр и ввел карточки в приемные устройства компьютера. Тотивак приступил к анализу полученной информации, чтобы подготовить обстоятельный ответ. Брауэр, скучая, оперся локтями о стол и положил подбородок на ладони. Компьютер полностью исключал ошибку. Нет-нет, в Тативаке, как и в любом аналоговом компьютере, использовался метод проб и ошибок. Но интервал между последующими пробами составлял долю микро-микросекунды, и, работая в таком режиме, машина могла отмести все возможные догадки не более чем за две минуты. Две минуты. Выводы компьютера легли на стол Брауера. Даже не взглянув на них, он бросил карточку в корзину для отправки. Насмешка, да и только. Человеку необходимо думать самостоятельно. Нет ничего плохого, когда компьютер используется для облегчения умственного труда. Но нельзя же подменять им сам процесс мышления. Повинуясь внезапному порыву, Брауэр вставил карточку запроса в пишущую машинку, старинную модель с ручной клавиатурой, и отпечатал короткое требование «Пришлите все нераскрытые дела». Он пробежал взглядом написанное, нахмурился и добавил «Временное ограничение последние тридцать лет, пространственное ограничение галактика». Подумав, он внес в текст еще одно добавление «Поторопитесь, не то я оболью кетчупом ваши токопроводы». Брауэр вытащил карточку из пишущей машинки и ввел ее в компьютер. Мгновением позже в его столом вспыхнула красная лампа, указывающая, что машина хочет ему что-то сообщить. Брауэр прочел ответ. «Принуждение лишает требования законной силы. Пожалуйста, снимите его, или вы будете наказаны». Брауэр мог представить, какую бурю вызвала его смехотворная угроза в электронном мозгу компьютера. Вероятно, принимались экстренные меры по защите охлаждающей системы Энергетической установки и всего прочего Что подпадало под понятие токопровода От бурного потока кетчупа Принуждение снято, ответил он Кетчуп не грозит уничтожением Красная лампа погасла, компьютер успокоился Мгновение спустя стол Брауэра захлестнул бумажный потоп Он просил нераскрытые дела, он их и получил Карточки, заполненные аккуратной машиной Тотти одна за другой сыпались из компьютера. Брауэр растерянно мигал, глядя, как у него на столе вырастает бумажная гора. Галактику заселяли массы людей, так что совершалось множество преступлений, даже если их малая часть оставалась нераскрытой. Брауэр вздохнул. Остановить машину он уже не мог. Компьютер так и будет рыться в своей памяти, перебирая все до самого дна, выуживая все случаи, скопившиеся за тридцать лет. По меньшей мере пять тысяч карточек уже лежало у него на столе, но поток все не уменьшался. Мелодично звякнул селектор. Брауэр нажал кнопку и услышал рык начальника. — Брауэр, чем ты занят? — Провожу расследование, — спокойно ответил Брауэр. Машина немного перестаралась, вот и все. — Какое еще расследование? — Я бы предпочел не говорить о нем до завершения, шеф. Возможно, мне понадобится краткосрочный отпуск. — Полагаю, это можно устроить, — Прохрипел шеф и отключил связь. Брауэр сердито оглядел карточки, громоздящиеся на столе, и так он заявил, что над чем-то работает. Теперь следовало определить, над чем именно. Из чрева компьютера появилась вторая пятитысячная порция, и Брауэр ожидал, что Татьевак вот-вот выдаст и третью, но вместо этого вспыхнула красная лампа и показалась одинокая карточка. Первичная проверка закончена. «Дальнейшее поступление через 180 секунд, необходимых для просмотра микропленок». «Только не это!» — в сердцах крикнул Брауэр и быстро отпечатал. «Для завершения проекта полученных данных достаточно. Дальнейшие поиски прекратить!» После короткой паузы последовал ответ. «Подтверждаю получение, поиски прекращены!» «Слава Богу!» — с жаром воскликнул Брауэр. От вида карточек глаза его округлились. Он чувствовал себя учеником волшебника. Но все же карточный водопад ему удалось остановить. Он взял самую верхнюю карточку. Высокий, тощий уроженец Сириуса подозревался в магазинной краже. Совершенный в третьем городе Веге, 4 без малого 30 лет назад, арестовать подозреваемого не удалось. Подробности предлагалось прочесть на оборотной стороне. Вторая карточка оказалась еще менее перспективной. Широкоплечий, длинноволосый мужчина утащил у ребенка домашнюю зверушку. Это произошло 7 июля 2561 года на планете Земля. Зверушку так и не нашли. Подробности также находились на оборотной стороне. Эти сведения сохранялись в Тативаке 30 лет. «Кто-нибудь оказал бы обществу немалую услугу?» — подумал Брауэр, очистив банки памяти от подобного мусора. Зверушка, если это была не Галапагосская черепаха, уже давно сдохла, а ребенок вырос. Но, тем не менее, преступление все еще числилось нераскрытым.